Глава двадцать пятая. Бреттенский пирс находился в десяти минутах ходьбы, но из-за того, что ее задержал Джером, Тесс появилась на месте только спустя двадцать минут. Сары нигде не было видно. Инспектор Фокс вздохнула. У нее снова возникло ощущение, что ее вводят за нос, внуждая примерить роль неуклюжего копа из телесериала, которого хитроумные похитители драгоценностей раз за разом оставляют в дураках. От запаха еды у Тесс заурчала в животе, и она на мгновение задумалась, когда же ела в последний раз. Вчера-то уж точно. Но где, черт возьми, Сара? Тесс посмотрел в сторону, туда, где, кутаясь в спальный мешок, дремал пожилой мужчина. На тротуаре вокруг импровизированного лагеря лежали газеты и валялись окурки, рядом стоял открытый контейнер из пенопласта. «Простите», — окликнула бродягу Тесса, Тот даже не обернулся. «Простите, вы не видели здесь молодую женщину? Ниже меня ростом, темноволосую...» Старик приложил грязную ладонь к большому уху. «Ась!» «Женщину, которая явно кого-то ждала!» те взглянул на часы. Она пришла вовремя, у Сары не было причин уходить, если, конечно, она вообще собиралась явиться навстречу. «Чертова аферистка!» «Ась!» — крикнул бездонный добиваться от него вразумительного ответа не имело смысла даже если он видел сару то все равно не знает где ее теперь искать. тесс выругал себе под нос ну и зачем выражаться спросил старик взяв сигарету из кучи окурков на тротуаре это ты слышал оказывается пробормотала тесс ну я ж не глухой видел я твою девчонку когда встрепенулась тесс крутилась здесь минут десять назад «Сказала опаздывать на встрече невежливо!» «Ну, кому-то из нас приходится вкалывать в поте лица изо дня в день», буркнула Тесс и покраснела из-за своей оплошности. «Извините, я это не про вас. Я про девушку, которой назначила встречу. На кого угодно до белого коленя доведет». «Симпатичная штучка», — проворчал бездомный. «Да», — согласилась Тесс. «И умная. Достаточно умная, чтобы зарабатывать на жизнь» выманивая у людей деньги, добытые честным трудом. «Грубовато с твоей стороны!» — буркнул бродяга, но уже другим голосом, звонким, молодым и женским. «Что за...» Старик поднялся на ноги и выпрямился с резвостью человека гораздо моложе своих лет. Снял с головы грязную кепку, и каскад темных волос упал на его, а точнее, ее плечи. «Ты опоздала?» — усмехнул Сара Джейкобс, увидев разъяренное лицо тес Как я уже сказала, это дурной тон. «Теперь ты таскаешь в заднем кармане костюм бродяги?» Ты с отвращением посмотрел на грязную мешковатую одежду. «Разумеется, нет», — ответила Сара, снимая накладную ухо. «Уши мне приделал гейп а остальное принадлежит Тому. Он здесь живет и одолжил мне свое барахло на время ланча. Я решила немного прозвечься. Ты еще помнишь, что это такое, Тесс? Шутки, веселье...» Лицо Сары вытянулось. Она выглядела разочарованно из-за того, что тест не покатывается с осмеху. Инспектор Фокс сморщила нос. «Твоя забава дурно пахнет. Откуда ты знаешь, что бродягу зовут Том?» Разочарование Сары сменилось замешательством. Я у него спросила. «Ах, да, конечно». Девушка пожала плечами. «Иногда я покупаю ему ланч, чай, кофе, крем от солнца или еще что-нибудь. Том хороший человек» но попал в полосу невезения. Зато он заставил тебя признать, что я симпатичная. — Вообще ты сама так сказала, — ответила Тесс. Я согласилась из вежливости. — Сними, наконец, лохмотья Я не могу воспринимать тебя всерьез в таком виде, а нам предстоит серьезный разговор. Сара вытащила из-под спального мешка рюкзак, открыла бумажник и засунула несколько купюр под вещи Тома. Достала пачку салфеток и принялась вытирать грязь с лица. По слухам, расследование продвигается не слишком успешно, непринужденно заметила она, превращаясь в молодую женщину. Вы уже выяснили, как закололи жертву? Я не собираюсь даже спрашивать, откуда ты знаешь подробности, не просочившиеся в прессу, потому что единственный очевидный ответ предполагает, что ты как-то замешана. Единственный очевидный ответ, который приходит в голову тебе, поправила Сара. Поэтому ты обратилась ко мне за советом, если я правильно помню. А теперь ты обращаешься со мной как с подозреваемой, хотя я во всем тебе помогала. У меня нет времени спорить. Мой сержант считает, что я должна тебя арестовать и допросить в отделении. Честно говоря, будь на твоем месте кто-то другой, я бы так и сделала. Короче, перейдем к делу. Жертвой был Каллум Роджерс. Сэра вздрогнула, словно Тесс дала ей пощечину. Вот дерьмо. И правда, дерьмо. «Дальше хуже. Можешь объяснить, почему в день убийства на твое имя в отеле был забронирован номер?» Сара удивленно подняла голову. «До сих пор подозреваю, что я причастна к убийствам. Ты же хорошо меня знаешь». «В том-то и дело, Сара», — вздохнула Тесс. «В действительности я совсем тебя не знаю». «Без обид, напарник, но я полагала, ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы понять, я умна и не забронирую номер на месте преступления на свое имя». — Верно, — признала Тесс. — Вот почему я крупно рискнула и решила поговорить с тобой. Кто-то пытается меня убедить, что ты причастна к убийствам. Подумай, кто хочет тебя подставить. Если я схвачу подозреваемого достаточно быстро, быть может, ты не угодишь в полицию, а твое имя не всплывет в рамках дела. Сара приподняла брови. — Знаешь, чем я зарабатываю на жизнь? Я каждый день вывожу людей из себя. Чтобы составить список тех, кого я огорчила за последний год, Мне понадобится большой лист бумаги, рулон обоев или что-то подобное. Я не о тех, кого ты огорчила. Сколько людей знают о твоей связи с Каллумом Роджерсом и Шоном Митчеллом? Я считал что никто, кроме меня. Сара покусала губу. «Если воспользоваться бритвой окома, — наконец произнесла она, — можно прийти к выводу, что ты убила обоих и теперь подставляешь меня». Тесс раздраженно потрясла головой. «Даже сейчас ты не способна говорить серьезно. Ты вот-вот станешь единственной подозреваемой в двух убийствах». «Двух?» — возмутилась Сара. «Как же, по-твоему, я связана с убийством Митчелла?» Известно, что женщина по имени Сара посещала его квартиру за неделю до убийства. Этого недостаточно для обвинения, но как только полиция просмотрит список постояльцев Хилтона и выяснит, что ты похожа на женщину, которую описала соседка Митчелла, Сопоставление фактов не займет много времени. А еще коллеги захотят узнать, почему я не установила связь раньше. Говорю тебе, я не бронировала номер в Хилтоне и никого не убивала. Я не знаю, что происходит и кто пытается меня подставить. Сара заколебалась, будто собираясь что-то добавить, но затем плотно сжала губы. «Но», — подсказала Тесс. «Нет никаких «но», — покачала головой девушка. Что бы Сара не хотела сказать, очевидно, она передумала. «Я понятия не имею, что происходит, Тесс, и сообщила тебе все, что знаю. Клянусь!» Даже не умея читать чужие мысли, инспектор Фокс поняла, ее сестра лжет.